Глава вторая. Территории и зоны. Тысячи книг и статей написаны о том, как животные и птицы помечают и защищают свою территорию. Но о том, что у человека тоже есть своя территория, мы узнали совсем недавно. Когда об этом стало известно, многое стало понятным. Люди смогли не только понять причину собственного поведения, но и предсказывать реакцию своих собеседников. Американский антрополог Эдвард Холл был одним из пионеров в области изучения пространственных потребностей человека. В начале 60-х годов он ввел в обиход слово «проксимика», от английского «proximity» — «близость». Его исследования в этой области заставили взглянуть на отношения человека с окружающими совершенно по-новому. Каждая страна обладает территорией, которая ограничена строго определенными границами, порой охраняемыми с оружием в руках. Внутри каждой страны есть свои небольшие территории – штаты, графства, республики. Внутри этих небольших территорий есть еще более мелкие – города и деревни, которые, в свою очередь, делятся на пригороды, улицы, дома и квартиры. Жители каждой такой территории безгранично ей преданы и нередко идут на любую жестокость в попытках ее защитить. Территория – это зона или пространство, которое человек расценивает как собственное. Она словно бы является продолжением его тела. У каждого человека есть собственная территория. Это зона, существующая вокруг его имущества. Дом и сад, окруженный забором, салон автомобиля, спальня, любимое кресло и, как обнаружил доктор Холл, даже воздушное пространство вокруг его тела. В этой главе мы с вами поговорим именно об этом воздушном пространстве и о реакциях людей на вторжение в него. Личное пространство. Большинство животных имеют строго определенное пространство вокруг тела, которое они считают личным. Размер этого пространства зависит от условий, в которых находится животное. Лев, живущий в бескрайних саваннах Африки, может считать личным пространством 50 километров и даже больше в зависимости от плотности популяции львов в этой области. Он помечает свою территорию при помощи мочи. С другой стороны, лев, живущий в зоопарке вместе с другими львами, может считать личной территорией всего несколько метров, прямой результат скученности. Подобно другим животным, человек обладает собственным, так называемым воздушным колпаком, который постоянно находится вокруг него. Размеры этого колпака зависит от плотности населения в том месте, где человек вырос. Помимо этого, размеры воздушного пространства определяются также культурной средой. В таких странах, как Япония, где плотность населения очень высока, личная территория может быть небольшой, а в других странах люди привыкли к просторам и не любят, когда к ним слишком приближаются. Но мы с вами ведем речь о территориальном поведении людей, выросших в условиях западного общества. Социальный статус также играет большую роль в определении личного пространства. В последующих главах мы обсудим то, на каком расстоянии предпочитает держаться от окружающих человек в зависимости от его положения в обществе. Зоны. Радиус воздушного колпака вокруг белого человека, принадлежащего к среднему классу и живущему в Австралии, Новой Зеландии, Англии, Северной Америке или Канаде, практически одинаков. Его можно разделить на четыре основные зоны. Первая. Интимная зона от 15 до 45 сантиметров. Из всех зон это самое главное. Ее человек рассматривает как личную собственность. Только самым близким позволено в нее вторгаться. Это могут себе позволить любовники, родители, супруги, дети, близкие друзья и родственники. Во внутреннюю зону, то есть ближе 15 сантиметров, можно вторгаться только во время физического контакта. Это наиболее интимная зона. Вторая, личная зона, от 46 см до 1 метра. На таком расстоянии от окружающих мы стоим на вечеринках, официальных приемах, дружеских встречах или на работе. Третья, социальная зона, от 1,5 до 3,5 метров. Если мы встречаемся с посторонними, то предпочитаем, чтобы они держались именно на таком расстоянии от нас. Нам не нравится, если сантехник, плотник, почтальон, продавец, новый коллега или просто малознакомый нам человек приближался на более близкое расстояние. Четвертое – публичная зона свыше 3,5 метров. Когда мы обращаемся к большой группе людей, то такое расстояние для нас наиболее предпочтительно. Практическое применение Другие люди вторгаются в нашу интимную зону по двум причинам. Во-первых, это могут быть близкие друзья, родственники или люди, имеющие в отношении нас сексуальные намерения. Во-вторых, вторжение в интимную зону может осуществляться с враждебными намерениями. Если присутствие посторонних в личной и социальной зоне человек еще может выдержать, то вторжение в зону интимную вызывает в нашем теле физиологические изменения. У человека учащается сердцебиение, в кровь выбрасывается адреналин, кровь приливает к мозгу, а мускулы напрягаются в бессознательной попытке отразить нападение. Значит, когда вы дружески обнимаете человека, с которым только что познакомились, он может отнестись к вам в глубине души весьма негативно, хотя внешне будет улыбаться и проявлять симпатию, чтобы сразу вас не обидеть. Если вы хотите, чтобы люди чувствовали себя в вашей компании комфортно, держите дистанцию. Это золотое правило, которого следует придерживаться всегда. Чем ближе ваши отношения с другими людьми, тем ближе вы можете к ним подходить. Например, новый сотрудник может почувствовать, что коллеги относятся к нему холодно, но на самом деле они всего лишь держат его на расстоянии социальной зоны. Когда они узнают его ближе, это расстояние уменьшается. Если отношения складываются хорошо, то новому сотруднику будет позволено вторгаться в личные зоны коллег, а в некоторых случаях даже и в интимные. Если два человека, целуясь, не сближают бедра, это многое говорит об их отношениях. Любовники всегда прижимаются друг к другу, всем телом и стремятся проникнуть в самую интимную зону партнера. Такой поцелуй резко отличается от ни к чему не обязывающему поцелую во время встречи Нового года или поцелуя с супругой лучшего друга. Во время таких поцелуев бедра партнеров находятся на расстоянии не меньше 15 сантиметров друг от друга. Единственное исключение из этого правила – это пространство, обусловленное социальным положением человека. Например, генеральный директор крупной фирмы – любит проводить уикенды, ловя рыбу вместе со своим подчиненным. На рыбалке они могут вторгаться в личная или даже в интимная зона друг друга. Но на работе директор будет держать своего приятеля на социальной дистанции. Это неписанный закон социального разделения. Толкучка в театральных фойе, в кинотеатрах, в лифтах, поездах или автобусах – приводит к неизбежному вторжению в интимные зоны совершенно посторонних людей. За реакцией на такое вторжение интересно понаблюдать. Вот список неписанных правил, которых строго придерживаются западные люди, попавшие в толчею, переполненный лифт или находящиеся в общественном транспорте. Первое. Вы не должны ни с кем разговаривать, даже со своими знакомыми. Второе. Вы должны всеми силами избегать визуального контакта с окружающими. Третье вы должны скрывать свои чувства. Любое проявление эмоций недопустимо. Четвертое, если у вас есть книга или газета, вы должны полностью углубиться в ее чтение. Пятое, чем больше народу, тем меньше движений вы должны делать. Шестое, в лифтах вы должны сосредоточенно смотреть на загорающиеся над дверью номера этажей. Мы часто считаем людей, которые вынуждены добираться до работы в час пик общественным транспортом, несчастными, достойными сожаления и подавленными. Эти ярлыки приклеились к ним из-за того безучастного выражения лица, которое они сохраняют во время поездки. Но это всего лишь распространенное предубеждение. Наблюдатель видит всего лишь группу людей, придерживающихся определенных правил, обусловленных неизбежным вторжением – посторонних в личную зону в переполненном публичном месте. Если вы в этом сомневаетесь, обратите внимание на собственное поведение, решив в одиночку отправиться в кино. Когда билетерша проведет вас на место и вас окружит море незнакомых лиц, проанализируйте собственное поведение. Вы, подобно запрограммированному роботу, будете подчиняться неписанным правилам поведения в общественных местах. Как только вы начнете вступать в территориальный конфликт с незнакомым человеком, сидящим позади вас, вы тут же поймете, почему те, кто ходит в кино в одиночку, предпочитают проходить в зал лишь после того, как погасят свет и фильм уже начнется. Находимся ли мы в переполненном лифте, в кинотеатре или в автобусе, люди вокруг нас перестают быть личностями. Они для нас словно не существуют, и мы не реагируем на вторжение в нашу интимную зону, подчиняясь давно выработанным правилам поведения. Разъяренная толпа или демонстрация, объединенная общей целью, действует совершенно не так, как отдельная личность, если на ее территорию посягают. Тут ситуация складывается совершенно иначе. По мере того, как плотность толпы увеличивается, у каждого человека остается все меньше личного пространства – что вызывает возникновение чувства враждебности. Вот почему чем больше толпа, тем она агрессивнее и уродливей. В такой ситуации беспорядки неизбежны. Это хорошо известно полиции, которая всегда стремится разбить толпу на несколько мелких групп. Обретая личное пространство, человек всегда становится спокойнее. Лишь в последние годы правительство и градостроители обратили внимание на то влияние, которое оказывает плотная жилищная застройка на людей. Человек, живущий в таком районе, лишается личной территории. Последствия высокой плотности и скученности были выявлены во время наблюдений за популяцией оленей на острове Джеймса, расположенном в двух километрах от побережья штата Мэриленд в Чесапикском заливе в США. Множество оленей погибало, несмотря на то, что им вполне хватало пищи и воды. Хищников не было и в помине, и никакой инфекции на острове не свирепствовало. Раньше подобные исследования ученые проводили на крысах и кроликах. Результаты были получены те же самые. Олени погибали от сверхактивной деятельности надпочечников, вызванной стрессом от сокращения личной территории из-за роста популяции. Надпочечники играют важную роль в росте, репродукции и сопротивляемости живого организма. К физиологической реакции на стресс приводит именно перенаселенность, а не голод, инфекция или агрессивное действие окружающих. В свете всего вышесказанного легко понять, почему уровень преступности в областях с высокой плотностью населения гораздо выше, чем в менее населенных районах. Следователи часто используют технику вторжения в личное пространство, чтобы сломить сопротивление преступника при допросе. Они сажают допрашиваемого на фиксированный стул без подлокотников в центре комнаты, вторгаются в его личную и интимную зону, задавая вопросы, и остаются в ней до тех пор, пока не получат ответа. Часто сопротивление преступника оказывается сломленным почти сразу же после вторжения в его интимную зону. Управленцы используют тот же подход, чтобы получить информацию от подчиненных, которые могут по каким-то соображениям ее скрывать, Но если к подобному приему попытается прибегнуть продавец, то он совершит грубейшую ошибку. Ритуалы, связанные с пространством. Когда человек получает личное пространство, защищенное от посторонних, например, кресло в кинотеатре, место за столом переговоров или крючок для полотенца в спортивной раздевалке, его поведение становится очень предсказуемым. Обычно человек выбирает самое большое пространство между двумя присутствующими и располагается посередине. В кинотеатре зрители чаще всего предпочитают место в центре, между сидящим в ряду человеком и последним креслом. В спортивной раздевалке человек, несомненно, выберет крючок, где больше всего пространства, между двумя другими полотенцами или посередине между последним полотенцем и концом вешалки. Цель этого ритуала очень проста – Человек стремится не оскорбить окружающих, слишком к ним приближаясь или наоборот, слишком удаляясь от них. Если в кинотеатре вы выбираете место не посередине, между последним сидящим и концом ряда, этот зритель может почувствовать себя обиженным тем, что вы сели чересчур далеко от него, или испуганным тем, что вы слишком приблизились к нему. Поэтому основной целью подобного бессознательного ритуала является поддержание гармонии. Исключением из этого правила являются общественные туалеты. Исследования показали, что в 90% случаев люди выбирают самый крайний туалет, но если он занят, то в дело вступает тот же принцип золотой середины. Культурные факторы, влияющие на территории и зоны. Молодой паре, переехавший из Дании в Сидней, предложили вступить в местный клуб. Через несколько недель после их первого посещения клуба несколько женщин пожаловались, что датчанин к ним пристает. Они стали чувствовать себя в его присутствии неловко. Мужчины же решили, что молодая датчанка невербально дает им понять, что вполне доступна в сексуальном плане. Эта ситуация наглядно иллюстрирует тот факт, что для многих европейцев интимная дистанция составляет всего 20-30 сантиметров, а в некоторых странах еще меньше. Датская пара чувствовала себя вполне комфортно, находясь на расстоянии 25 сантиметров от австралийцев. Они совершенно не сознавали, что вторгаются в их 46-сантиметровую интимную зону. Датчане привыкли пристально смотреть в глаза собеседников, в отличие от австралийцев. В результате у хозяев сложилось совершенно превратное впечатление о новых соседях. Вторжение в интимную зону представителя противоположного пола, Это способ, которым люди показывают свой интерес. Такое поведение часто называют «заигрыванием». Если вторжение в интимную зону нежелательно, человек отступает на положенное расстояние. Если же ухаживание встречено одобрительно, то человек остается на месте и не делает попыток держать дистанцию. То, что для датской пары было нормой поведения, австралийцы расценили как сексуальное домогательство. Датчане же решили, что австралийцы холодные и недружелюбны, потому что те всегда пытались держать комфортную для них дистанцию. На недавно прошедшей конференции в США я обратил внимание на то, что американские участники общались друг с другом на расстоянии от 46 до 122 см и оставались на месте во время разговора. Когда же с американским участником заговаривал японец, они начинали медленно двигаться вокруг комнаты, причем американец пытался отодвинуться от японца, а тот постоянно старался к нему приблизиться. На лицо была попытка американцев и японцев находиться на комфортном расстоянии от собеседника. Ширина интимной зоны японца 25 сантиметров. Поэтому он все время приближался к собеседнику, но... Таким образом, он вторгался в интимную зону американца, вынуждая того отступать, чтобы защитить собственное пространство. Видеозапись подобной беседы, прокрученная с большой скоростью, создавала впечатление, что собеседники исполняют своеобразный танец вокруг конференц хола причем японец ведет своего партнера. Становится ясным, почему во время деловых переговоров между европейцами или американцами и азиатами Возникает атмосфера подозрительности. Европейцы и американцы считают азиатов навязчивыми и излишне фамильярными, а азиаты, в свою очередь, полагают, что европейцы и американцы слишком высокомерны и холодны. Непонимание национальных пространственных традиций может легко привести к неправильному толкованию поведения окружающих и к неверным выводам относительно всей страны в целом. Пространственная зона у горожан и сельских жителей. Как я уже говорил, личное пространство, необходимое человеку, связанное с плотностью населения в зоне его проживания. Тем, кто вырос в малонаселенной сельской местности, требуется больше пространства, чем жителям переполненных столичных городов. Наблюдение за тем, как человек протягивает руку для рукопожатия, сразу же делает ясным, живет ли он в большом городе или приехал из деревни. Горожане соблюдают свою привычную 46-сантиметровую личную зону. Между запястьем и телом остается именно такое расстояние. Это позволяет руке встретить руку другого человека на нейтральной территории. Те же, кто приехал из сельской местности, где люди привыкли жить свободно, могут считать личной территорией метр или даже больше. Поэтому они протягивают руку совершенно иначе, стремясь сохранить комфортную для себя дистанцию. Сельские жители привыкли твердо стоять на земле. Здоровые с вами, они наклоняются к вам всем телом. Житель же города, напротив, сделает шаг вперед, чтобы пожать вашу руку. Людям, выросшим в малонаселенных или уединенных местах, всегда требуется больше пространства. Порой им бывает мало шести метров. Они не любят рукопожатий, а предпочитают приветствовать друг друга на расстоянии. Такая информация бывает очень полезна для городских продавцов, которые отправляются в сельскую местность продавать сельскохозяйственное оборудование. Зная, что фермер может считать личной зоной от метра до двух, и что рукопожатие он может расценить как территориальное посягательство, опытный продавец предпочтет не настраивать потенциального покупателя негативно и не восстанавливать его против себя. Опытные продавцы давно заметили, что торговля идет куда успешнее, если они приветствуют жителя небольшого городка отстраненным рукопожатием, а фермера из малонаселенной местности просто взмахом руки. Территория и собственность. Собственность человека или какое-либо место, им постоянно используемое, он рассматривает как личную территорию и может вступить в борьбу, чтобы ее защитить автомобиль, офис, дом – все это территория, имеющая четко определенную границу в виде стен, ворот, оград и дверей. Каждая территория делится на несколько подтерриторий. Например, женщина может считать личной территорией в доме кухню и свою спальню. Ей не понравится, когда кто-то вторгается туда, когда она занята собственными делами. У каждого бизнесмена есть свое любимое место за столом переговоров. Сотрудники часто садятся за один и тот же стол в столовой, а у каждого отца семейства есть свое любимое кресло. Чтобы пометить свою территорию, человек может оставлять на ней свои вещи или постоянно ее использовать. Люди порой даже вырезают свои инициалы на своем месте за столом, а бизнесмены ставят напротив своего стула, пепельницы, кладут ручки, блокноты или вешают одежду, тем самым ограничивая комфортную 46-сантиметровую зону. Доктор Десмонд Морис заметил, что оставленная на столе в читальном зале книга или ручка сохранит ваше место незанятым в течение 77 минут, а повешенный на спинку стула пиджак давал гарантию на целых два часа. Член семьи может пометить любимое кресло, оставляя на нем или возле него личные вещи, трубку или журнал, чтобы показать свое право на это место. Если глава семьи предлагает торговцу присесть, и тот совершенно неумышленно займет его кресло, перспективный покупатель настолько возбудится от этого вторжения на его территорию, что забудет о покупке и сосредоточится только на обороне. Простой вопрос вроде «какое кресло ваше?» поможет разрядить обстановку и не совершить территориальной ошибки. Автомобили. Психологи заметили, что люди управляют своими автомобилями совсем не так, как ведут себя в повседневной жизни. Понятие территории в машине резко меняется. Кажется, что автомобиль магическим способом воздействует на личное пространство человека. Порой личное пространство может увеличиться в 8-10 раз. Водитель чувствует, что может претендовать на 9-10 метров перед своим автомобилем и позади него. Когда перед ним оказывается другая машина, пусть даже вероятность аварии исключена, водитель начинает раздражаться, а порой даже атаковать другую машину. Сравните эту ситуацию с лифтом. Человек входит в лифт, а тот, кто пытается его опередить, уже вторгается на его личную территорию. Но все же нормальная реакция в такой ситуации будет однозначной. Человек извинится и пропустит другого вперед. На шоссе все происходит совершенно по-другому. Некоторые люди считают свой автомобиль чем-то вроде защитного кокона, в котором они могут открыться от внешнего мира. Они медленно едут вдоль обочины, почти съезжая в кювет, но, тем не менее, они так же опасны, как и те, кто мчится по левой полосе, считая всю дорогу своей собственностью. В заключение я хочу сказать, что окружающие могут принять или оттолкнуть вас в зависимости от того, насколько уважительно вы отнесетесь к их личному пространству. Вот почему общительный человек, который постоянно хлопает вас по плечу или старается прикоснуться к вам в процессе разговора, вызывает в собеседнике подсознательное неприятие. Оценивая комфортное для своего собеседника расстояние, следует принять во внимание множество различных факторов. Только после этого можно делать какие-то умозаключения относительно того, почему человек держался на определенном расстоянии от вас. Например, мужчина и женщина живут в городе. Мужчина стремится к интимной близости. Мужчина обладает меньшей интимной зоной, чем женщина, и случайно вторгся в ее пространство. Мужчина приехал из страны, где интимная зона гораздо меньше – а женщина выросла в сельской местности. Несколько простых вопросов и дальнейшее наблюдение за этой парой позволят получить правильный ответ и не сделать ложных выводов касательно их отношений.